Следующей ночью за мной пришли. Хмурый, заспанный, отставной надзиратель Семен Гапич пальцем откинул крючок на двери, вошел и зажег свет. — Чего запираетесь? Не положено. Тут он вспомнил, что мы уже не зеки, и поправился. — Мабуть, не украдут. При выходе из зоны я поселился у Вахромеева, Огорченный моим внезапным освобождением, полковник Монахов слезно просил не бросать стройку и даже обещал платить. — Я до тебе, — сказал Гапич, кивнув головой, — треба доставить у целости. Пока я одевался, он грел руки у печки, стоя к нам спиной. «Кому — Кому? — спросил я, надевая рубашку. — Да я кого-то полковника. Никола его не бачил. Казала, следователь с Красноярску. Как следователь? Зачем следователь? Я ведь вольный. Гапич пожал плечами. Мне казалось, я пришел уже год, как он работал посыльным. Сердце мое упало. Вообще в последнее время оно что-то частенько стало падать. Неужели и до меня добрались? Я не замечал, что все еще стою с поднятыми руками. А почему бы нет? Дружу с матерым врагом народа Басовым, с классово-чуждым Бахромеевым. «Копаешься, як та немка!» — напомнил Гапич и зевнул. «Идите, Семен Иванович, я дорогу знаю. Не приказано доставить». Господи, неужели опять арест? Не успел выйти? Я увидел глаза Сан Саныча. Прежде маленькие, острые, с крошечным зрачком, они сейчас странно расширились, стали еще более светлыми. Не сказала прошептал так, что даже Гапич не услышал. Сережа, будь мужественным. Я надел лагерный бушлат, хотя уже успел обзавестись приличным пальто. Если посадит, Вахромеев продаст, все польза. Гапич шел впереди, не оглядываясь, и это наводило на мысль, что случившийся не арест. Арестовывать Гапича не пошлют. Он из бывших сыльных, да и возраст. Его раскулачили на Украине в начале коллективизации и сослали в Сибирь вместе со всей семьей. Везли в заколоченных досками вагонах. В пути давали только воду. Из семи детей Гапича умерли трое. Выгрузив на станции Сосновка, развезли на подводах по тайге. Гапичем и Нечапаренкам досталось место на берегу Тунгуски, в 140 километрах от ближайшего села, где жили староверы, сосланные еще раньше. Остановив лошадь, один из милиционеров воткнул в землю кол. Тут будут жить ни Затем прошел сто метров вверх по течению и воткнул второй кул. А тут гапичи. И уехал. Кругом тайга дремучая, лиственницы до неба. Волки воют. А у сыльных на две семьи два топора и одна пила. Ночевали кучкой под большой сосной. А утром начали копать землянку одну на всех. Первую зиму жили коммуной. Тарас Нечапаренко приладился лепить из глины плошки и глечки. Семен обжигал их на костре, его старшая дочь Оксана обрабатывала неровные края острыми камнями. Топором делали ложки. Когда построили первую хату, на полках стояла вдоволь всякой глиняной посуды. В тайге собирали грибы, орехи, Ловили селками зайцев, потом догадались копать волчьи ямы для более крупной дичи. У тунгусов научились вялить мясо над огнем и больше не бедовали. Когда в Красноярскую тайгу пригнали первых заключенных, Гапич нанялся в охрану. Через два года к нему присоединился старший сын, а еще через год младший. Сейчас у Гапичи два больших дома, восемь коров, шестьдесят овечек, двадцать свиней, множество птицы. Дома их окружены высокими заборами из лиственницы, ворота сторожат овчарки. Зеком за эти заборы иногда случается заглядывать. Каждый надзиратель и офицер охраны частенько берут их для своих хозяйственных работ. А сам я не раз пилил дрова во дворе у Гапичи, чистил стойло, косил в тайге, скирдовал. За это Гапичи кормили меня жирными щами и гречневой кашей. А Семен Иванович, случалось, подносил чарочку. Он ценил работящих и честных. Когда начальству вздумалось перевести меня из бригады лесорубов художники, Гапич стал посещать меня в клубе. Сделав обход зоны, приходил в мою кабинку за сценой и садился на табурет возле печки. Я тогда усиленно практиковался в рисовании с натурой, и добровольный натурщик был очень кстати. Гапичу его портреты нравились, но еще больше нравилось то, что я с него не брал денег, как с других – Очевидно, от скуки он начал рассказывать. Сперва я узнал историю его семьи, потом семьи Ничепаренок, затем подробности женитьбы старшего сына, затем младшего. Однажды рассказал такое, чего, наверное, не знал никто. Зимой 1938 года с очередным этапом в лагерь прибыл заклятый враг Семена Ивановича Степан Остапенко но уже не как начальник выселковской милиции, а как враг народа. По словам Гапича, он глазам своим не поверил, решил уточнить. Уж больно, тощ был некогда упитанный милицейский начальник. «Не пошло ему на пользу мое добро», задумчиво говорил Семен Иванович, глядя на огонь. Видимо, вспоминая погибших детей, двух мальчиков и одну девочку. Усе животом маялись, плакали, маты звали. А маты сама в бреду металась, думали, не выживет. Из вагонов нас не выпускали. Доктора нема, хлеба нема, ничего нема. Гапич достал тряпочку, вытер глаза, высморкался. Диток похоронить не дали. какие то люди приняли, унесли, а похоронили, че никто знает. Он снова вытер глаза. Ну, я пиду до дому. Страшную историю он досказал лишь через месяц. Как и раньше пришел после обхода, сел у печки. Конвоировали бригады не надзиратели, а стрелки охраны в очередь. Сутки на вышках, два дня в конвое. Ребята молодые, срочной службы. Гапичем в отцы годился. Но была одна небольшая зацепка. Когда солдат не хватало, в конвой брали надзиратели, тоже в порядке очередности. Только через полгода повезло Гапичу, назначили конвоировать бригаду, в которой был Остапенко. Едва узнал его Гапич. Не жалует лагерь, ни друзей, ни врагов. Когда пришли выцепления, Остапенко кинулся разводить костер, бригадир хотел прогнать, на такое дело только фитилей ставили. Гапич велел оставить, сидел на валежине у огня, хмуро смотрел в спину суетившегося у костра Степана. Сколько лет молил Бога об этой встрече? — Пойдем за топливом, — сказал и голоса своего не узнал. Будто душил его кто-то. А Остапенко с радостью, лишь бы лес не валить. Идет впереди, болтает о пустяках. Между прочим, сказал, что служил в милиции, большим начальником был, лучше бы не говорил. Последние сомнения у Гапича исчезли. Правое дело задумал. Божий суд вершит. А ну, швыче. Не заметил, как произнес по-украински. Остапенко насторожился. Вперил в конвоиры тревожный взгляд. — Чего с Украины, гражданин начальник? — Не твое дело, — ответил. Спустились в балочку, поднялись на сопку. Опять спустились. Остапенко заметался, да поздно. Отсюда кричи, не докричишься. Да и кому кричать, кто услышит? А если и услышат, не поймут. На лесоповале все кричат. Бригадиры на работяг, те на лошадей, и друг на друга, и просто так от злости и тяжелой работы. Снял Гапич с плеча винтовку, щелкнул затвором. Остапенко повалился в снег. — Не губите, гражданин начальник, за что? Я же свой. Я в милиции служил, и вам услужу. Подавись на меня, — попросил Гапич. Остапенко поднял глаза и прочитал в глазах конвоира свой приговор. — Семен, це ж ты! Оказала нема більше Гапичей. И выстрелил Гапич, и хлынула из головы Остапенко черная кровь, задымилась лепешкой на снегу. Услыхав выстрел, — Встревожились конвоиры, положили своих бригадников в снег, лицом вниз, сорвались с места, разомлевшие у костров собаководы, бросились вдоль контрольной лыжни. Нагапича наткнулись случайно, искали за оцеплением, а он с убитым был в оцеплении. Удивились. Лежит в снегу зэк, из пробитого лба кровь струится, а над ним стоит старик конвоир и рукавицей глаза вытирает. Подскакал на лошади начальник конвоя, спрыгнул пружинисто, молодой еще, подошел. — Чего ты, старый? Нервы не выдержали? — Бывает. Вгляделся в убитого. — Знакомый. Вчера в надзор службу приходил. Донос приволок. — Толковый, однако, донос. — Ладно, оформим, как попытку к бегству всем по местам, и вскочил на лошадь. Просто, оказывается, убить человека. А Семен Гапич над этим столько лет думал. Вот о чем поведал мне Семен Иванович в одной из ночей прошлой зимой. Как всегда, пришел после обхода, сел у печки и начал. Признаться, в какой-то момент мне стало не по себе. Уж не сумасшедший ли? Понял, когда Гапич уволился из Вохры. Болела душа, не смог больше. Не просто это — убить человека. Нет, не пошлют Гапича арестовывать вольного. Только почему к следователю? Трахнуть старика по голове, легонько дорвануть, куда глаза глядят. А если это все-таки не арест? Нет, Семен Иванович, не подведу я тебя не сбегу. А грех твой давний, что ты мне поведал вовсе и не грех. Я бы на твоем месте так же поступил. Чтобы не искушал меня беззащитный гапичев затылок, я стал смотреть по сторонам. Ночью лагерный поселок кажется большим городом. На зоне через каждые десять метров горит фонарь. Внутри зоны, возле каждого барака и вдоль дорожек, так Предзонник снаружи освещен прожекторами, подвоз с каждой стороны забора. Кроме того, в каждом поселке имеется какое-нибудь предприятие, завод, мастерские, на базе которых и возник этот поселок. Они работают круглосуточно, и освещение там подстать зонному, поскольку обслуживается все теми же заключенными. Сам поселок всю ночь освещен. В домах живут охранники и специалисты. У тех и других рабочий день не нормирован. Кроме освещенных окон, возле каждого дома горит фонарь. Это уже требование безопасности. Беглецы народ решительный, но боятся света. Если к поселку подходит железная дорога, то количество огней удваивается. Следом за Гапичем я вошел в вестибюль хорошо знакомого мне здания. За столиком дежурного сидел солдат, спал, положив голову на регистрационный журнал. Да высь, хлопец, уворую турки и ридно мать не найде, предупредил Гапич. Солдат вскочил, а таращил на него глаза. К полковнику Бурылину на допрос, пояснил Семен Иванович. Сейчас доложу, сказал солдат и поднял трубку.